Лавка театральных декораций. Палуба скрипела и шаталась под ногами. Парус тихо полоскался на ветру, морские птицы оглашали соленый воздух хриплыми и звонкими криками. «Никогда не думал, что увижу нечто подобное», – пробормотал Логин. Город расстилался огромным белым полумесяцем. Целиком обнимал широкую голубую бухту и переползал по множеству крошечных. Как казалось с этого расстояния, мостов на скалистые острова в море. То здесь, то там, на фоне скопища зданий выделялись зеленые парки. Тонкие серые нитки рек и каналов сияли в солнечном свете. Виднелись и стены, увенчанные башнями. Они окаймляли дальний край города, смело пробиваясь сквозь путаницу домов. Логин стоял, глупо раскрыв рот. Его глаза метались туда и сюда, не в состоянии воспринять все сразу. Адуя, проговорил бояз, — «центр мира. Поэты называют ее городом белых башен». «Не правда ли она прекрасна, когда смотришь на нее в отдалении?» Мак доверительно наклонился к нему. «Однако, уверяю тебя, она воняет, если подойти поближе». В центре Адуи располагалась огромная крепость. Ее отвесные белые стены возвышались над ковром городских строений. Солнечный свет сверкал на ярких куполах. Логину и не снилось, что человек может создать нечто столь величественное, столь горделивое, столь могучее. Одна башня вздымалась особенно высоко, выше всех остальных. Сужающийся к вершине пучок гладких темных колонн, как будто поддерживал небо. «И Бетот собирается идти на это войной?» – прошептал Логин. «Он, должно быть, сошел с ума». «Бетот тщеславен и горд, но он хорошо понимает союз», – боя кивнул в направлении города. «Они все завидуют друг другу. Они назвали себя союзом, но дерутся друг с другом зубами и когтями». Простые люди дерутся по пустякам, а большие люди ведут тайные войны за власть и богатство, что называют правлением. Войны ведутся при помощи слов, уловок и коварства, но они не менее кровавы. Военные потери весьма существенны. Мак вздохнул. За этими стенами люди кричат, спорят и вечно кусают друг друга. Старые распри никогда не утихают, но расцветают и пускают корни, которые с течением лет врастают все глубже. Так было всегда». «Здешние люди не похожи на тебя, Логин. Человек может улыбаться и ластиться, называть тебя другом и подносить подарки одной рукой, другой втыкая в тебя нож. Ты сам поймешь, какое тут странное место». Логин уже осознал, что это самое странное из всех мест, какие он когда-либо видел. Город казался бесконечным. Он вырастал и становился все шире по мере того, как корабль скользил вглубь бухты. Целый лес белых зданий, усыпанных темными окнами, обступал путешественников со всех сторон. Его крыши и башни сгрудились стена к стене, теснясь к самой воде у линии берега. Корабли и лодки всех мастей обгоняли друг друга в водах бухты. Паруса надувались, члены команд перекрикались сквозь шум плещущей воды. Торопливо сновали по палубам и лазали по снастям. Там были и маленькие корабли, еще меньше двухпарусного суденышка, на котором прибыли Логин и Мак. И огромные. Логин восхищенно глядел на огромное судно, что направлялось в их сторону, рассекая волны и вздымая в воздух веер сияющих брызг. Целая деревянная гора, как по волшебству, плывущая по морю. Корабль прошел мимо, подняв высокие волны, но осталось великое множество других, пришвартованных у бесчисленных пристаней. Логин прикрыл глаза рукой, защищаясь от слепящего солнца, и понемногу начал различать людей на растянувшихся вдоль берега причалах. Он уже слышал слабый гул голосов, громыхающих повозок, сбрасываемых на землю грузов. Сотни крошечных фигурок кишили возле кораблей и зданий, словно черные муравьи. «Сколько же здесь жителей?» – прошептал он. «Тысячи!» – Бояс пожал плечами. «Сотни тысяч!» – из всех краев земного круга. Северяне, темнокожие кантийцы из Гуркула и из стран, расположенных за ним. Люди из Старой Империи на Дальнем Западе и купцы из свободных городов Стирии. Некоторые совсем издалека, с тысячи островов, из далекого Сулджука, из Тхонда, где поклоняются солнцу. Их здесь столько, что и не сосчитать. Они живут, умирают, работают размножаются. Добро пожаловать! И Мак широко развел руки, обнимая этот чудовищный, прекрасный, бесконечный город. В цивилизацию. Сотни тысяч жителей. Логин мучительно пытался осознать это. Сотни тысячи. «Может ли в целом мире быть столько людей?» Он изумленно вглядывался в город вокруг себя, протирая утомленные глаза. «Каково это, сотни тысяч жителей!» Часом позже он узнал это. Лишь во время сражений Логин испытывал нечто подобное, теснящее окружение людских тел. Здесь же жизнь в здешних доках походила на битву. Вопли, гнев, давка, страх и смятение. Беспощадная бесконечная война, не имеющая победителей. Логин привык к открытому небу, к открытому пространству вокруг, к одиночеству. Даже в дороге ему было тесно, если Бояс и Малахус подъезжали к нему слишком близко. А теперь люди наступали со всех сторон, толкались, толпились, кричали друг на друга. Сотни, тысячи, сотни тысяч. И у каждого из них свои заботы, мысли и мечты. Лица мелькали и надвигались на Логина угрюмые, озабоченные, мрачные. Они появлялись и исчезали в разноцветном круговороте толпы. Логин сглотнул и замигал глазами. Его горло мучительно пересохло, голова закружилась. Вне всякого сомнения, это ад, и Логин его заслужил. Только не мог припомнить, давно ли умер.